Фритц Лейбер «Ведро воздуха» Па послал меня за ведром воздуха. Только я наполнил его... И тепло сошло с моих рук, как я увидел это. Знаете, сначала мне показалось, что я вижу молодую леди. Да, красивую молодую леди со светящимся в темноте лицом. Она осмотрела на меня из квартиры напротив, на пятом этаже, как раз над белым покрывалом замерзшего воздуха толщиной в 20 метров. Я никогда не видел живых молодых леди, кроме как на картинках в журналах. Сест еще ребенок, а Ма уже здорово постарела. От удивления я даже выронил ведро. «Да и вы на моем месте сделали бы то же самое, зная, что на земле никого нет, кроме Па, Ма, Сест и меня». Когда я поднял ведро и снова посмотрел на квартиру напротив, оказалось, что это не молодая леди, а пятнышко света. Маленький призрачный зайчик, двигающийся от окна к окну, словно одна из далёких звёздочек спустилась, чтобы узнать, почему Земля убежала от Солнца. Пока я стоял и моргал глазами от удивления, у меня замёрзли ноги, а на шлеме образовался такой слой инея, что я уже ничего не видел. Но у меня хватило ума нырнуть обратно. Медленно, пробирая сквозь многочисленные слои одеял, тряпок и резины, которые папа весил, чтобы не выпускать воздух из гнезда, я постепенно успокоился. Наконец я услышал тиканье часов и понял, что вокруг уже воздух, потому что в вакууме, естественно, нет никаких звуков. Протиснувшись сквозь щель в последнем слое одеял, который пообшил алюминиевой фольгой, чтобы сохранить внутри тепло, я вошел в гнездо. Давайте я расскажу вам о гнезде. Оно небольшое и уютное, и места там хватает лишь для нас четверых и наших вещей. Пол покрывают толстые шерстяные ковры. Три стены – одеяло, потолок – тоже одеяло, касающиеся головы Па, когда он стоит. Он объяснял, что они висят внутри гораздо большего помещения, но я никогда не видел ни настоящих стен, ни потолка. Вдоль одной из стен тянутся длинные полки, на которых лежат инструменты, книги и прочие вещи, а наверху – целая шеренга часов». Па очень нервничает, если хотя бы одни из них останавливаются. Он говорит, что мы не должны терять счет времени, а без Луны и Солнца это не так-то просто. Четвертая стена – тоже одеяло. Но там еще есть и камин, в котором всегда горит огонь. Он не дает нам замерзнуть и вообще приносит большую пользу. Кто-то из нас должен постоянно наблюдать за ним. У нас есть несколько будильников, которые напоминают нам, когда чья смена. В первое время за огнем следили только поэма, но ну теперь им помогаем и мы сест. Конечно, по главный хранитель огня. Таким он навсегда останется у меня в памяти. Высокий мужчина сидит, закинув ногу за ногу, и нахмурившись, смотрит на пламя, бросающее бронзовый ответ на его морщинистое лицо. Через равные промежутки времени он осторожно кладет в огонь кусок угля из большой корзины, стоящей рядом. Поговорил, что в древности тоже были хранительницы огня, их называли весталками. Хотя тогда повсюду был воздух, на небе светило солнце, и люди совершенно не нуждались в огне. Паи сейчас сидел в той же позе, но увидев меня встал и, взяв ведро, отругал за то, что я долго оставался снаружи. Он сразу заметил иний, покрывший мой шлем. Па завернул ведро в плотную ткань. Только внутри гнезда ощущаешь, какое же холодное это ведро. Кажется, оно высасывает тепло отовсюду. Даже языки пламени съеживаются, когда Па ставит ведро рядом с огнем. Однако мерцающее бело-голубое вещество, насыпанное в ведро, сохраняет нам жизнь. Оно медленно тает и, испаряясь, освежает гнездо и поддерживает огонь. Слои одеял не дают ему слишком быстро покинуть гнездо. Па хотел бы заткнуть все щели, но у него ничего не получилось, да и к тому же он должен держать трубу открытой, чтобы дым выходил наружу. Но там у него поставлены какие-то хитрые штуки, по называет их отражателями, которые мешают выходу воздуха. Па говорит, что воздух, Это крошечные молекулы, которые мгновенно улетают, если их ничто не удерживает. Мы должны постоянно быть начеку, чтобы не упустить слишком много воздуха. У пана готове несколько запасных корзин, стоящих за первым слоем одеял, рядом с запасами угля, консервами, бутылками с витаминами и прочим. Например, с ведрами со льдом, из которого получаем воду. За льдом приходится спускаться на первый этаж что не так-то легко, и выходить из дома через дверь. Видите ли, когда земля начала остывать, вода, находившаяся в атмосфере, замерзла первой, и на поверхности образовалась корка льда толщиной около 4 метров, а налет легло покрывало из кристаллов замерзшего воздуха, поднявшееся до пятого этажа. Сразу подо льдом слой углекислоты. Поэтому, когда идешь за водой, Надо убедиться, что не набрал этого вещества, которое при испарении может усыпить нас и погасить огонь. Затем идет азот, от которого нет никакой пользы, хотя он составляет большую часть замерзшего воздуха. Сверху, к счастью для нас, находится кислород, поддерживающий нашу жизнь. Мы отличаем его от азота по светло-голубому цвету. Твердый кислород образуется при меньшей температуре, чем азот, поэтому он и оказался на самом верху. Па говорит, что мы живем лучше, чем в прошлом короли, потому что дышим чистым кислородом, но мы привыкли и не замечаем ничего особенного. А на самом верху — тоненькая пленочка жидкого гелия, очень забавного вещества. Сняв шлем, я сразу рассказал о том, что видел. Ма разволновалась, а пара сердился за то, что я ее расстроил. «Ты долго наблюдал свет?» — спросил он, когда я закончил. Впрочем, Я ничего не сказал о том, что сначала принял свет за лицо молодой леди. Почему-то мне хотелось сохранить это в тайне. Да, огонек прошел пять окон и скрылся этажом выше. Может, он выглядел как блуждающее электричество, или ползучая жидкость, или звездный свет, сфокусированный растущим кристаллом. Пара спрашивал меня не зря. Странные вещи случаются в мире глубокого холода. Даже когда ты уверен, что вся материя намертво замерзла, вещество обретает новую жизнь. Липкая пленка ползет, ползет к теплу, как собака бежит на запах пищи. Это жидкий гелий. А однажды, когда я был маленький, молния, молния, даже паня представляет, откуда она взялась, ударила в шпиль неподалеку от гнезда, и электричество сохранялось в нем долгие недели. «Ничего похожего я не видел», — ответил я. «Выйдем вместе и разберемся, что там делается», — помолчав, сказал Па. Ма и очень не хотели оставаться одни, но Па их успокоил, и мы начали надевать костюмы для дальних походов. Па сделал их сам, со шлемами из трехслойного стекла, которые когда-то были большими прозрачными банками для консервов. Наши костюмы держат воздух и тепло. Во всяком случае, мы ходим в них за водой, углем, консервами и прочими необходимыми нам вещами». Па надел всё, кроме шлема, и, опустившись на колени перед камином, сунул в него руку и дёрнул за длинный металлический пруд, идущий вдоль всего дымохода. Им мы сбиваем лёд, постоянно нарастающий в трубе. Раз в неделю па лезет на крышу и проверяет, всё ли в порядке. Это наше самое опасное путешествие, и туда па не пускает меня одного. — Сест, — тихо сказал па, — следи за огнём и за воздухом тоже. «Если его останется мало или он будет испаряться недостаточно быстро, возьми корзину, стоящую за одеялами. Но будь осторожна, не касайся корзины голыми руками». Потом Па надел шлем, взял пустое ведро, и мы вышли из гнезда. Па первый, а я держался за его пояс. Что самое смешное, я не боюсь ходить один, но когда по рядом, мне хочется за него ухватиться». Я полагаю, это привычка, хотя в данной ситуации, надо признать, я и правда был немного испуган. Дело в том, что за пределами гнезда нет жизни. И кроме того, там всегда ночь. Я родился, когда черная звезда утащила Землю за орбиту Плутона и даже дальше. Мы можем ее видеть, когда она пересекает небо, закрывая звезды, и особенно четко она выделяется на фоне Млечного Пути». «Чёрная звезда довольно велика, и мы находимся к ней ближе, чем планета Меркурий к Солнцу, но у нас нет времени часто наблюдать за ней». Пройдя по коридору, мы вышли на балкон. Я не знаю, как выглядел город раньше, но сейчас он прекрасен. В звёздном свете всё неплохо видно. Па говорит, что раньше звёзды мерцали из-за атмосферы, а теперь они сияют ровным светом. «Наш дом расположен на холме», над сверкающей пеленой, которую пронзают высокие здания, а темные впадины между ними, когда-то бывшие улицами, образуют ровную прямоугольную сетку. На каждом здании круглая шапка кристаллов замерзшего воздуха, похожая на меховой капюшон Ма, только еще белее. Некоторые дома наклонились, А многие разрушились во время землетрясений и ураганов, обрушившихся на город в тот период, когда черная звезда боролась с солнцем за землю. В темных глазницах окон висят сосульки. Как из воды эти появились в первые дни похолодания, так и из замерзшего воздуха. Иногда какая-нибудь сосулька так ярко отражает звездный свет, что кажется, будто одна из звездочек сама спустилась к нам в гости. Именно об этом и подумал Па, когда я рассказал ему об увиденном. Но и я подумал о том же и понял, что причина тут другая. Он прижал свой шлем к моему, чтобы мы могли говорить, и попросил показать, в каких окнах я видел свет. Но мы не заметили ничего похожего. Ни в тех самых окнах, ни в соседних. Па набрал ведро воздуха, и мы пошли обратно. Когда мы подходили к гнезду... Он вновь коснулся моего шлема и сказал «Если ты увидишь это опять, сынок, не говори остальным. Твоя ма очень нервничает, а мы должны ее беречь. Ей пришлось много пережить. Однажды, когда я заболел, она сама целую неделю поддерживала огонь, выхаживала меня и еще заботилась о вас двоих. Ты знаешь нашу игру, когда мы садимся в кружок и бросаем друг другу мяч? Мужество – это тоже мяч, сынок». «Каждый держит его сколько сможет, а затем передает другому. Когда он летит к тебе, ты должен поймать мяч и крепко держать, надеясь, что найдется человек, которому ты сможешь его бросить, когда устанешь быть храбрым». Конечно, мне было приятно услышать такие слова, я почувствовал себя взрослым, но все-таки меня беспокоило, что же я увидел. Вернувшись в гнездо и раздевшись, Па рассмеялся и сказал, что у меня слишком богатое воображение. Но его слова не убедили ни Ма, ни Сест. Казалось, никто не хотел держать этот мяч, мужество. Что-то надо было делать, и я разрядил обстановку, попросив Па рассказать о прежней жизни, о том, как все случилось. Он редко отказывается повторить эту историю, а мы, Сест, любим его слушать. И мы сели в кружок около камина, Ма поставила поближе к огню несколько банок с консервами наш ужин. И Па начал. Это одна и та же история, но каждый раз Па прибавляет незначительные детали. Он рассказал нам, что Земля обращалась вокруг Солнца, и на ней жили люди, зарабатывали деньги, устраивали войны, развлекались и относились друг к другу хорошо или плохо. И тут, без предупреждения, из глубин космоса появилась эта черная звезда, сгоревшая Солнце. И все изменилось. Знаете, Мне трудно поверить в то, что люди могли плохо относиться друг к другу, как и в то, что их было так много. Я не могу представить, что они готовились к ужасной войне, которая могла уничтожить человечество. Впрочем, им же не приходилось бороться за каждую крупицу тепла, чтобы остаться в живых. Иногда я думаю, что Па преувеличивает и представляет все в слишком мрачном свете». Он иногда сердится на нас, и, возможно, раньше сердился и на других людей. Однако в старых журналах я прочитал такие ужасные истории, так что, может быть, он и прав. «Черная звезда», — продолжал Па, — приблизилась довольно быстро и не дала времени подготовиться. Сначала ее появление скрывали от людей, а потом правда открылась сама, пришли землетрясения и потопы. Подумать только, океаны не незамерзшей воды — И люди видели, как по ночам что-то закрывало звезды. Сначала все думали, что черная звезда врежется в Солнце, затем в Землю. Началась паника, и все бросились в Китай, потому что надеялись, что звезда ударит по другому полушарию. Но оказалось, что звезда пройдет в непосредственной близости от нее. Другие планеты в это время находились за Солнцем, и появление черной звезды не повлияло на их движение. Солнце и пришелица Некоторое время боролись за землю Тянули ее в разные стороны Как две собаки, дерущиеся за одну кость На этот раз Паа предложил такое сравнение Но черная звезда победила И утащила нас с собой Правда, в последний момент Солнце успело ухватить Луну Тогда же произошли чудовищные землетрясения И наша планета полетела в догонку за черной звездой Паа называет это время «большим ускорением» потому что изменилась скорость движения Земли. Я спрашивал, по подёрнулась ли Земля, как дёргаюсь я, когда он хватает меня за шиворот, если я сажусь далеко от огня. Па отрицательно покачал головой и сказал, что гравитация действует иначе, тоже как толчок, но его никто не чувствует. Как я понял, будто тебя дёрнули за шиворот во сне. Видите ли, чёрная звезда двигалась быстрее Солнца и в противоположном направлении, поэтому ей пришлось потрудиться, чтобы утащить Землю с собой. Большое ускорение длилось недолго и закончилось, как только Земля перешла на орбиту вокруг Черной Звезды. Мы часто спрашивали по как вели себя люди в это время, но он обычно отнекивался и говорил, что был слишком занят, чтобы обращать на них внимание. по и его друзья, ученые, предположили заранее, что должно случиться, И вычислили, что наша планета уйдет от Солнца и воздух замерзнет. Поэтому они работали как бешеные, готовя убежища с воздухонепроницаемыми стенами и теплоизоляцией, а внутри создавали большие запасы продуктов, топлива и воды. Но во время последних землетрясений убежище разрушилось, а друзья Па погибли. Поэтому ему пришлось начать все сначала и быстренько соорудить гнездо из того, что оказалось под рукой. Мы сидим очень тихо. Даже огонь горит беззвучно. И слышится лишь голос Па и тиканье часов. Но тут мне померещилось, что где-то за одеялами раздался шорох, и по коже у меня побежали мурашки. А Па рассказывает о первых днях жизни в гнезде и подходит к месту, где он обычно принимается философствовать. И я спросил себя... Какой смысл тянуть еще несколько лет? Зачем продолжать существование, обреченное на тяжелую работу, холод и одиночество? «Почему мы не сдаемся?» — спросил я себя, и неожиданно получил ответ. Снова послышался шорох. На этот раз громче и ближе. В жизни постоянно приходится трудиться и бороться с холодом. Земля всегда была одинока, находясь за миллион миль от ближайшей планеты и как долго не существовала бы цивилизация, все равно пришел бы конец. Но это не имеет значения. Главное, что жить хорошо. Жизнь — очень нежная штука, как густой мед или лепестки цветов. Вы, дети, никогда не видели их, но знаете наши ледяные цветы. Или как язычки пламени, которые никогда не повторяются. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить. «И это также верно для последнего представителя человечества, как и для первого». А шорох приближался, и мне показалось, что последний слой одеял заколыхался. «И хотя обстоятельства изменились, — продолжал Па, — теперь я не сомневался, что он тоже слышал шорох и говорил громче, чтобы заглушить его. Я сказал себе, что надо продолжать жить так, будто впереди у нас целая вечность». «У меня будут дети, и я научу их всему, что знаю сам. Я дам им возможность читать книги. Я буду планировать наше будущее и постараюсь увеличить гнездо и улучшить его изоляцию. Я приложу все силы, чтобы мои дети росли и учились видеть прекрасное. И я сохраню в себе веру в чудеса, несмотря на холод, темноту и далекие звезды». Тут одеяло дернулось и начало подниматься, а за ним показался яркий свет. Голос Па смолк, и наши взгляды устремились на щель между одеялами. И в гнездо вошла та прекрасная молодая леди. Она стояла, изумленно глядя на нас и держа в руке что-то яркое. А за ее плечами показались два мужских лица, побледневших, с выпученными от изумления глазами. Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что она в костюме и шлеме, таких же, как сделал нам Па, только лучше, и мужчины тоже в шлемах. А яркое пятно у нее в руке — переносной фонарь. мать тихо вздохнула и упала в обморок. Некоторое время стояла мертвая тишина, и я успел несколько раз проглотить слюну, а потом поднялся невероятный шум. Оказывается, выжили не только мы одни. Мы лишь думали, что это так. Эти трое тоже выжили, и еще многие другие. А когда мы узнали, как они пережили катастрофу, Па издал громкий, радостный вопль. Этим прилетевшим помогла выжить атомная энергия. Они построили небольшой городок с теплоизоляцией и воздушными шлюзами для входа и выхода. У них было искусственное освещение, при котором они выращивали растения и животных. Тут Па издал второй радостный вопль, а Ма пришла в себя. Но если настолько удивило их появление, то для прилетевших эта встреча была просто потрясением. Один из мужчин продолжал повторять. «Нет, это невозможно. Вы не можете поддерживать давление воздуха без герметической изоляции. Это просто немыслимо». Он снял шлем и дышал нашим воздухом, а молодая леди глядела на нас, как на святых. Она сказала, что мы сделали что-то потрясающее, а потом ее лицо скривилось, и она заплакала. «Они и действительно искали выживших» но не предполагали, что найдут здесь кого-нибудь. У них были космические корабли и большие запасы химического горючего. Что же касается кислорода, то для добычи его стоило лишь выйти на улицу и сгрести сколько надо из верхнего слоя замерзшего воздуха. И после того, как они навели у себя порядок, на это ушло несколько лет, начались поиски других колоний. Конечно, они не могли использовать радио, потому что с исчезновением атмосферы Пропала ионосфера, и радиосигналы не следовали за кривизной земной поверхности, а улетали в космос. Они нашли людей в Аргоне и брукхейвене и на другой стороне Земли, в Харвеле и на Урале. А теперь они осматривали наш город, в общем, без всякой надежды. Но у них есть прибор, регистрирующий тепловые волны, и он показал, что там внизу тепло, и они спустились, чтобы проверить. Конечно, мы не слышали, как приземлился корабль, так как нет воздуха, чтобы передать звук, а им пришлось поблуждать, прежде чем они нашли нас. К этому моменту пять взрослых говорили, как шестьдесят. Па показывал мужчинам, как он поддерживает огонь, избавляется от льда в трубе и прочие хитрости. Ма рассказывала молодой леди, как она готовит, шьет, и расспрашивала ее, что сейчас носят женщины. Незнакомцы громко удивлялись и расхваливали пана все лады. Впрочем, потому как они морщили носы, я понял, что им не нравится запах в гнезде. Но никто не упомянул об этом, и они продолжали засыпать нас вопросами. В общем, из-за возбуждения разговоров мы позабыли обо всем, и пани сразу заметил, что воздух ведрея уже кончился. Он тут же бросился за дьяло и притащил полную корзину конечно, незнакомцы снова начали смеяться и хвалить нас всех. Что интересно, я почти ничего не говорил, а Сест прилипла к Ма и прятала лицо в ее юбку, когда кто-то смотрел на нее. Да и мне было как-то не по себе. Мне даже хотелось, чтобы они ушли, и мы могли бы, наконец, разобраться, что к чему. И когда незнакомцы предложили нам перебраться в их городок, они не сомневались, что мы согласимся. Я увидел, что Па пришла в голову та же мысль, да и Ма тоже. Па неожиданно замолчал, а Ма несколько раз повторила молодой леди. «Но я не знаю, как там себя вести, и у меня нет подходящей одежды». Незнакомцы сначала удивились, но потом все поняли. После того, как Па сказал «Нельзя дать угаснуть этому очагу». Незнакомцы ушли, но они вернутся. Мы пока ничего не решили, но все должно измениться. Возможно, гнездо сохранят в качестве, как сказал один из мужчин, школы выживания. А может, мы присоединимся к колонистам, которые хотят строить новые города на урановых родниках около Большого Соленого озера и в Конго. Конечно, теперь после их ухода я много думаю об искусственном городе с теплоизоляцией и других удивительных местах, где живут люди. Я очень хочу увидеть их сам». Да и па, несомненно, тоже хочет побывать там. «Когда стало ясно, что не мы одни остались в живых», — объяснил он мне, — «все выглядит совсем по-другому. Твоя маня чувствует себя такой беспомощной. Да и мне легче, зная, что я не несу полной ответственности за сохранение рода человеческого. А это не такая уж легкая ноша, сынок». Я оглядываю стены из одеял, ведра с испаряющимся воздухом, Майя сест спящих в тепле при мерцающем свете огня. «Не так-то легко покинуть гнездо», — говорю я и чувствую, что вот-вот заплачу. «Оно такое маленькое, и нас здесь всего четверо. Я боюсь больших мест, где много незнакомых людей». Поокивает и кладет в огонь кусочек угля. Затем, поглядев на черную горку рядом с собой, он улыбается и добавляет еще две пригорошни — будто сегодня один из наших дней рождения или Рождество. «Это быстро пройдет, сынок», — говорит он. «Беда была в том, что наш мир становился все меньше и меньше, пока не сжался до одного гнезда. А теперь ему снова пора расти и стать настоящим огромным миром, каким он был в самом начале». Я думаю, он прав. А интересно, подождет ли прекрасная молодая леди, пока я вырасту? Я спросил её об этом. Она улыбнулась ответила, что у неё в городке дочка почти моего возраста, и вообще, там много детей. Представляете?» Фритц Лейбер. «Ведро воздуха». Рассказ читал Олег Булдаков.